Глава 15. Некоторое время мы провели в тишине, потом раздался топот. «Смотрите, что я нашла!» — заявила Ирина Леонидовна, вбегая в столовую. «Пистолет!» — пробормотал Никита. «Только странный!» «Стреляет ампулами!» — объяснила Ирина Леонидовна. «Ему тьма лет!» «Сейчас такой инструмент иначе выглядит!» заметил Димон. «Конечно», — согласилась мать Ивана. «Этот же смастерил Филимон, году эдак в, ну, 1978 -м. Или...» «Дима, когда мы Рауля брали?» «Май 79-го», — уточнил Коробок. «Рина, где ты сей антиквариат нашла?» «В пятой кладовке», — отрапортовала моя свекровь. Я держу там все, что Таня с ваней для службы когда-нибудь пригодится, может. Сейчас заряжу его и бумс! Я с изумлением наблюдала за свекровью. А та открыла небольшую коробочку, вытащила из нее пузырек с иглой, отвернула верхнюю часть, перелила в стекляшку лекарство из шприца, завинтила пробку, вставила флакончик в дуло и потерла руки. «Готово! Надя, стреляй!» «Нет уж, вы сами давайте!» — смутилась домработница. «Ты всегда лучше меня с оружием управлялась! В муху попадала!» — воскликнула Рина. Я закашлялась. Бровкина тоже являлась сотрудницей особых бригад. Хотя, чему я удивляюсь? Понятно же, что абы кого Иван Никифорович в свою семью не пустит. «И бывших членов бригад не существует. Есть временно неработающие, спящие, так их называют». Надежда Михайловна посмотрела на пистолет. «Без труда могу в кого угодно пальнуть и в любое место по вашему выбору попасть. В человека я запросто иглу всажу, куда велите, в глаз, в нос, в ухо, а в котика не могу». Альберт Кузьмич мне как сын. Рина повернулась ко мне. Тань! Первый раз такое оружие вижу, призналась я. Еще промахнусь. Коробок, не дожидаясь, пока Рина обратится к нему, замахал руками. Не-нет, -не я и прежде был кривоглазым. Могу в кота только ноутбук швырнуть. «Но мне тоже не хочется в британца пулять, пробормотала Ирина Леонидовна. «Вдруг он на меня обидится?» Никита взял оружие. «Я попробую». «А если промажу, то что?» «Ничего», — пожал плечами коробок. «Пистолет многоразовый, бесшумный. Подберем контейнер, протрем иглу спиртом, нальем в стекляшку новую порцию. Сейчас такие только на один укол делают, а этому сто лет. Тогда все на века мастерили». «Понял». Кивнул Никита Палч, направил оружие на кота и прицелился. «Привет всем!» — прозвучал голос Дюдюни. Рука Никиты дрогнула. Раздался щелчок. Из пистолета вылетел, как мне показалось, шарик. И попал в плафон. Альберт Кузьмич взвыл, подпрыгнул, ухватился лапами за крюк, на котором висел светильник, потом с воплем «Мяу!» свалился на стол вперед ребята скомандовала Рина Димон схватил супницу перевернул ее и накрыл британца остатки первого блюда вытекли Рина быстро зарядила шприц и ловко воткнула его в хвост, который торчал наружу, кот заорал вскочил, сбросил супницу и опять запрыгнул на люстру «Ура!» – закричала Рина. «Мы это сделали!» Всегда говорил, что подготовленная операция – это хорошо, но действовать надо по обстоятельствам, – заметил Димон. «Чем вы тут занимаетесь?» – спросил Иван Никифорович, входя в столовую. «Кота лечим!» – хором ответили мы. В ту же секунду светильник, на котором сидел Альберт Кузьмич, Рухнул на стол, вверх вздыбился фонтан осколков. У меня сработала отшлифованная тренировками реакция: сама погибая товарища спасай. Я бросилась к Рине, уложила ее на пол и плюхнулась сверху. Некоторое время по комнате разносились топот, хруст стекла, лай собаки, гневное мяуканье кота. Потом повисла тишина. Ее нарушил голос Ричи. «Круто вы Альберта Кузьмича лечите!» «Опоздали мы. Самое интересное пропустили», — с сожалением заметила Ада Марковна. «А все ты! Не гони, не гони! Да я еле ползла! Всего-то 200 километров в час!» Рина подняла голову. «Самое забавное мы не пропустили. Люстра при нас ухнулась!» «Зато кот получил укол антибиотика», — заявила я. В ту же минуту замолчала, потом осторожно осведомилась. «Как долго Альберту Кузьмичу надо лекарство вводить?» «Две недели», — ответила Рина. «Четырнадцать дней!» — ужаснулась я и оглядела столовую. В комнате сейчас можно снимать кинофильм «Нападение банды разбойников на домик Красной Шапочки». Бабушка и внучка отчаянно сражались с врагами, в конце концов победили. И теперь подсчитывают, сколько пирожков надо старушке из печи продать, чтобы оплатить ремонт избушки. «За это время квартира превратится в руины», — подвел итог Никита и убежал. «Куда он помчался?» — спросил Иван Никифорович. «В туалет!» — весело ответила Ада Марковна. «А ты откуда знаешь?» — удивилась Рина. «Может, объяснишь, почему он так часто в сортир теперь носится?» Дюдюня засмеялась. Кит мне утром позвонил и спросил. «Можешь посоветовать врача? Что-то у меня с почками. А-ха-ха! Я сразу диагноз поставила, хоть и не уролог». Никита Палыч слопал таблетку для Паписа. Получи теперь результат. «Пилюли предназначены для кота», — напомнила Рина. «Если Кита так разобрала, страшно представить, что могло стать с Альбертом Кузьмичем». Просто отлично, что Никита промахнулся, и котик без лекарства остался. «Я ему «Точно в пасть попал!» — обиделся детектив, возвращаясь в комнату. А британец пилюлю выплюнул. «Вообще странно. Коробка от снадобья осталась. Листовку не выкинули». «Я всегда берегу их!» — сказала Бровкина. И ушла. «Зачем складировать бумажки, когда вся информация есть в интернете?» — пожал плечами Димон. «Как называются зелья?» «Таблетки?» — поправила я и вынула телефон. «Ура! Ветмет плюс! Для домашних животных до 12 кило весом. Работает быстро, через час действие прекращается. Применяется перед обследованиями. Дальше не интересно. «Я вешу больше!» — задумчиво протянул Никита. «Удивительно, однако. После того, как я случайно проглотил пилюлю, сутки прошли, а эффект нарастает». «Нашла!» — объявила Надежда Михайловна, возвращаясь с листовкой. Димон сел за стол. «Могла и не бегать. В интернете про Уровед Мед Плюс прочитали». «Уровед Мед Плюс», — повторил Димон. Надежда Михайловна тут же возразила. «Нет, я купила Уровед Мед Минус. Вот, в телефоне записано именно так». «Слушайте, зачитываю», — объявил Коробков. «Маленькая таблетка большой силы. Применяется в ветеринарии для животных весом более ста кило. Слоны, носороги, бегемоты, жирафы, крупные обезьяны, медведи. Средство пролонгированного действия до месяца. Выгодное приобретение для зоопарков» одноразовые прием и эффект на долгие дни. Применять только по предписанию врача, соблюдать правильный режим кормления и обеспечить свободный доступ к воде». Димон оторвался от чтения. «Тут дан список зверушек и перечень болезней, при которых препарат выписывают». «Надя сказала в аптеке неправильное название». закатила глаза ада. «Бровкина начала защищаться». «Нет, я показала телефон девушке за прилавком. Это она перепутала!» Я опустила глаза. Надя только что сказала «Купила Уровед мет Минус». В телефоне записано именно так. Нынче тех аптек, которые работали в мою молодость, уже нет. Сейчас ларьки в супермаркетах. За прилавком абы кто стоит?» «Большая удача встретить ответственную умную женщину», — продолжала Бровкина. «Никита, а ты сколько весишь?» «Семьдесят пять», — пробурчал детектив. «До да слона мне далеко. Эй, эй, оно месяц работает!» «Ага», — подтвердила Рина. «Небось, приврали? Ну и недели хватит, чтобы надоело в сортир постоянно рысить». Да. — пробормотал Иван Никифорович. — Кит, съезди к доктору. Уточни, может, все не так сурово? — Вдруг диета поможет, — выступила со своим замечанием Надежда Михайловна. — Никита, ты временно сидишь в кабинете, — решил мой муж. — В поле не работаешь. — Ладно, — уныло согласился парень. — Пойду засуну в стиралку курточку Танюши, — защебетала Рина. — Потом займусь... Я посмотрела на стол. Надо помочь Рене и Надежде с уборкой. Вот только надену толстые перчатки, иначе могу руки осколками порезать. «Танюша!» — закричала Ирина Леонидовна. «Не могу расстегнуть у твоей куртки карман! Змейку заела!» Я поспешила в нашу прачечную и с запозданием удивилась. «На моей куртке нет ни одной молнии!» Свекровь протянула листок. «Всегда перед стиркой проверяю, чтобы нигде не было ничего, что может прокраситься. Смотри, что я обнаружила в одном из карманчиков». Я взяла бумажку и стала читать текст. «Или у автора плохой почерк, или он очень торопился. Я буквы с трудом разбирала».